27 сентября То, что я пишу сейчас, следовало бы перенести на бумагу сразу, не откладывая. Очень важно сделать именно этот отчет как можно полнее. Мы встретились три дня назад. Я принудил себя еще раз одолжить машину у Барта. Было страшно, но я понимал, что визит этот необходим. Когда я добрался до Маркс-стрит, мне показалось, что я ошибся и попал не туда. Улица оказалась грязной до безобразия, совершенно не такой, какой я представлял ее себе. Кое-какие дома совсем недавно снесли, и на их месте громоздились кучи мусора. На тротуаре валялся ржавый холодильник с оторванной дверцей, а рядом старый матрас с вылезшими пружинами. Окна некоторых домов были заколочены досками, а были и такие дома, что больше походили на грязные лачуги. Я оставил машину за квартал от нашего дома и дошел до него пешком. Нигде не было видно играющих детей, и это тоже не совпадало с моими воспоминаниями. Тогда дети были всюду, а Чарли смотрел на них из окна. Странно. Большинство моих воспоминаний обрамлено в оконный переплет, как картина в рамку. Сейчас же я видел только стариков, отдыхающих в полуразвалившихся беседках. Еще один удар я испытал, когда подошел к дому. Роза в старом коричневом свитере стояла перед домом на скамейке и, несмотря на холодную ветреную погоду, мыла окна. «Всегда в работе, чтобы соседи видели, какая она замечательная жена и мать». «Для нее всегда самым важным было то, что о ней подумают другие». «Тут она была непоколебима и не обращала никакого внимания на рассуждение Мэтта о том, что в жизни есть вещи и поважнее». «Норма должна хорошо одеваться». В доме должна стоять красивая мебель. Чарли должен сидеть взаперти, чтобы соседи не заподозрили ничего дурного. Я подошел к калитке и, увидев ее лицо, вздрогнул. Это было не то лицо, которое я с такими муками пытался вспомнить. Волосы ее посидели, кожа на щеках покрылась морщинами. На лбу собрались капельки пота. Она сразу заметила меня. Мне захотелось отвернуться, побежать дальше по улице, но я зашел уже слишком далеко, чтобы поворачивать назад. Оставалось притвориться, будто я заблудился в незнакомом месте и спросить у нее дорогу. Одного взгляда на Розу было мне вполне достаточно. Все это так, но я только молча стоял и смотрел на нее а она смотрела на меня. «Что вам нужно?» Ее хриплый голос безошибочным эхом отозвался в пещерах моей памяти. Я открыл рот, но слова застряли в горле. Губы мои и язык двигались, я знаю это. Я отчаянно боролся, чтобы произнести хоть слово, ведь она почти узнала меня, Как же мне не хотелось, чтобы мама увидела меня вот таким, неспособным заставить понять себя. Но во рту пересохло, язык вдруг стал огромным и неуклюжим, слова застряли. Кроме одного... Я планировал произнести при встрече что-нибудь успокаивающее, ободряющее, отбросив таким образом прошлое в сторону и с помощью всего нескольких слов овладеть положением. Однако из моего пересохшего горла вырвалось только «МА...» «Я, в совершенстве, знающий столько языков, смог выдавить из себя только это...» как добравшийся до вымени голодный ягненок. Роза вытерла лоб тыльной стороной ладони и прищурилась, желая рассмотреть меня получше. Я открыл калитку и сделал несколько шагов по дорожке. Она отступила к двери.